А вот другой рассказ. «Жизнь Рамакришны», страница 620. Молодой Кали удил рыбу. Учитель сказал ему, «Зачем эта жестокость?» Кали отвечал, «Я не делаю ничего худого. Мы все атман, а атман бессмертен. Значит, я в действительности не убил рыб». Учитель сказал ему, Дорогое дитя, ты ошибаешься. Человек-познание, то есть тот, кто познал в себе божество, никогда не может быть жестоким к другим. Это невозможно по самой его природе. Его ум даже не мыслит об этом. Смотрите «Жизнь Рамакришны», страница 417, Евангелие, второй том, 204. Рамакришна дошел до того, что не хотел больше рвать цветы для обрядных приношений. Наконец, трогательная сцена, взятая из жизни и записанная с вами Шараданандой. Однажды, это было в 1884 году, Рамакришна беседовал со своими учениками. Он объяснял им основные принципы религии вишнуитов, один из которых — доброта ко всем существам. «Наш мир принадлежит Кришне. Знайте это в глубине вашего сердца и проявляйте доброту ко всем существам». «Доброту ко всем существам», — повторил он и впал в самадхи. Экстаз. Придя в себя, он шептал Доброту ко всем существам. Доброту! Не стыдно ли тебе, ничтожное насекомое, как можешь ты проявлять милосердие к существам Божьим? Кто ты, чтобы быть милосердным? Нет, нет, это не может быть милосердие. Служи им, как будто они были шивой. После этого Нарендра, Вивекананда, выйдя с другими, объяснил им глубокий смысл этих слов, которые они поняли лишь наполовину. Он толковал их на основании доктрины служения, примиряющей высокую любовь к Богу с деятельностью, направленной на благо людей. Конец примечания